Разбитая ваза Из Виктора Гюго В осколках на полу Лежит китай мой бедный. Та ваза нежная, Как море отблеск бледный, Вся в сказочных цветах И птицах невозможных, Изображение грез волшебных И тревожных. Та ваза чудная, красивая, Смешная, при ярком свете дня Луною облетая, Казавшаяся мне чудовищем порою, и существом живым, почти живой душою, нечаянно рукой неловкой Мариэтты разбита. Как мне жаль, как мне обидно это. На набережной я купил ее случайно, любил ее, берег. Внучатам чрезвычайно понравилась она. На ней стада большие, в фарфоровой траве паслись золотые. Я часто объяснял ее своим малюткам. И не было конца расспросам, смеху, шуткам. Вот, детки, это бык, а это обезьяна. Кругом в нее сидят болваны и стуканы. Вон доктор на осла зеленого похожий. Вот толстый мандарин, приглупые все рожи. Какой живот большой, должно быть он ученый. А вот и попугай на ветке золоченой. Вот черт в своем аду. Вот Багдыхан нарядный, На троне дремлет он, Гляди, какой парадный!» Теперь все чудеса, Все прелести разбиты, И ваза умерла. Вбегаю я сердитый И горничной кричу, «Кто смел? Кто сделал это?» Сконфузилась, Стоит краснее Мариетта. Вдруг, глядя на меня, С улыбкой детской, милой, Сказала Жанна мне, Я, дедушка, разбила. И Жанна говорит Мариетте: "Я же знала, что дедушка простит". И на себя сказала: "Он добрый, славный наш. Ему все скажешь смело. Притом у дедушки ужасно много дела, и времени ему не хватит, чтоб сердиться. Он должен по утрам цветочком дать напиться". Нам говорит, чтоб мы по солнышку без шляпы не бегали, не дергали за лапы, за хвост и за уши его большой собаки, чтоб не ушиблись мы, не заводили драки, чтоб мухи страшные в саду нас не кусали, чтоб мы на лестнице в потьмах как не упали, и под деревьями гуляет он день целый. Когда ж сердиться тут? Ему так много дела.